ПСИХОПАТКА В приемной при московской сыскной полиции был вывешен по моему распоряжению плакат, в котором говорилось, что начальник сыскной полиции принимает по делам службы от такого и до такого-то часа, но в случаях, не терпящих отлагательства, в любой час дня и ночи, однажды ранней весной. Я засиделся в служебном кабинете до позднего вечера, разбираясь в ряде срочных дел. Как вдруг около полуночи, слышу, подкатывает к управлению автомобиль. И вскоре дежурный чиновник докладывает. «Господин начальник, там какая-то дама в трауре желает непременно вас видеть». «Меня? В такую пору?» «Да, я и предлагал в общем порядке сделать заявление, но она...» Указывая на плакат, говорит, что дело не терпит отлагательства и непременно желает обратиться к вам лично. Я с досадой пожал плечами. Ну что ж, завить? Ко мне в кабинет вошла еще не старая женщина, довольно миловидная, вся в черном, с крепом на голове и, подойдя к столу, упала в кресло. Закрыв лицо платочком, она, слово не говоря, принялась рыдать. — Бога ради, сударыня, успокойтесь, не волнуйтесь и расскажите, в чем дело. Барни продолжал рыдать, и вскоре у нее началась икота, нервный смех, слом все признаки истерики. Я поспешно предложил стакан воды и, дав время успокоиться, снова спросил. — Скажите, что случилось? — Ах, мое горе безграничное, я так потрясена! Я вас слушаю, сударыня, говорите. — Господин начальник, у меня пропал кот Альфред. Я от неожиданности разинул рот, вытрощил глаза, а в душе поднялась волна негодования. «Ах ты, дурище эткое!» — подумал я, но не успел произнести слово, как моя странная посетительница затрещала безудержно безнадежно, не переводя дыхание. «Да, господин начальник, чудный, дивный, несравненный сибирский кот с такими зелеными глазищами и огромными пушистыми усами». и дама, вытаращив глаза и надув щеки, постарался изобразить всю красоту пропавшего кота. «Послушайте, сударыня, неужели вы думаете, что у меня есть время заниматься подобными пустяками? Сделайте ваше заявление в моей канцелярии, и меры к розыску вашего животного будут приняты. Ах, как вы можете, господин начальник, называть постигшее меня горе пустяками?» Хороши пустяки, когда я не ем, не сплю, и лишилась покоя. Да знаете ли вы, что Альфреда моего я любила больше мужа, больше жизни? Тут дама истерично взвизгнула. Да и как можно было не обожать его? Ведь это был не только красавец, но и удивительный ум. Ах, господин начальник, до чего он был умен? Скажешь ему, Павел, Альфред, прыг мне на плечо. И он тотчас же, изогнув грациозно спину и взмахнув хвостом, делал тигровый прыжок и оказывался моментально на плече. — Послушайте, с удары не начал было я, но она перебила. — И заботилась же я, господин начальник, о моем милом котике. Я не только внимательно следила за его желудком, но и стремилась предугадывать все его желания. Дома опять заплакала. — Так может, его никто и не крал? — сказал я, сдерживая улыбку. — А он просто покинул вас и бродит сейчас. где-нибудь по крышам. Не забывайте, сударня, ведь март месяц». Моя собеседница презрительно на меня поглядела и, пожав плечами, сухо, но с достоинством промолвила. «Мой Альфред никогда подобной подлости не сделал бы». Я нажал кнопку и вызвал в кабинет агента Никифорова. При московской сыскной полиции имелся так называемый «летучий отряд» из сорока примерно человек. В него входили специалисты по разным отраслям розыска. В нем имелись лошадники, коровники, собачники и кошатники, магазинщики, театралы, названия, происходящие от сферы их деятельности. Для вас такое подразделение покажется, быть может, и странным, между тем оно необходимо, так как, во-первых, кражи резко отличаются друг от друга способами их выполнения, а, во-вторых, места сбыта ворованного различны. Следовательно, весьма важно иметь постоянных агентов, специализирующихся каждой в своей области. Вызванный мною Никифоров был кошатником и собачником и проявлял недюжинные способности в своем деле. Словно сама природа создала его для этого амплуа. Даже в его внешности было что-то собачье. Сильно вывернутые ноги, как у таксы, манера склонять голову на бок, прислушиваясь. и способность при волнении заметно шевелить ушами. Описав приметы пропавшего кота, я приказал Никифорову особенно на этот раз постараться. После долгих слез, заклинаний и мольбы дама, наконец, отпустила мою душу на покаяние, и, вернувшись домой, я, утомленный, крепко заснул. Во сне я видел Альфреда. На следующее утро, едва усевшись в своем кабинете, Я был встревожен Никифоровым, вошедшим ко мне с большим узлом. Альфред был найден. Когда я на письменном столе развязал узел, то в нем оказался действительно очаровательный сибирский кот, который, изогнув колесом затекшую спину, принялся разевать розовые ротики и беззвучно мяукать. — Куда прикажете его деть? — спросил Никифоров. — Да посадите пока в свободную камеру, но не забудьте закрыть окно. — Слушаю, господин начальник. Я позвонил даме по телефону, просея явиться за найденным Альфредом. В трубку я услышал лишь задушевный крик. Через четверть часа она примчалась на автомобиле и, сияющая, ворвалась ко мне в кабинет. — О, благодарю, благодарю вас, господин начальник. Недаром же я обратилась именно к вам. Я знала, что нет для вас невозможного. Неужели, неужели мой Альфред найден? и она крепко потрясла мне руку. — Но где же он? — Сейчас вам его принесут, он посажен в камеру. — О, в камеру? Господин начальнику укоризненно протянула она. — Не мог же я его хранить на сердце, сударыня? — Конечно, ну а все-таки. Трудно описать дикую радость ее, когда появился Никифоров, любовно неся в руках Альфреда. Слезы умиления, безумные поцелуи, тисканье, прижимание к сердцу. Альфред тут же проявил свой недюжинный ум и явно признал хозяйку. — Господин начальник, разрешите мне поблагодарить вашего дорогого, милого, симпатичного Никифорова? — Пожалуйста, сударня, я ничего не имею. Каково было мое удивление, когда она вынула пятисотрублевую бумажку, прося передать ее Никифорову. Нет, — Нет-нет, сударыня, такой суммы я принять ему не позволю. Вы избалуете мне людей. Да, наконец, что же вы хотите, чтобы завтра же Альфред ваш опять исчез? Нет, не вводите людей в искушение. Наконец уговорились на ста рублях, и обрадованный Никифоров, получив столь неожиданную награду, долго и упорно шевелил в этот день ушами.